35. И так дело сдвинулось с мертвой точки. Никаких фактов Смиту не предоставили, просто сказали прийти на условленное место и встретиться с каким-то человеком. Он поднялся по бетонным ступенькам на углу 28-й улицы и 10-го авеню. Пару десятилетий назад этот район кишел проститутками и наркоторговцами, но сейчас «Хайлайн» стал вполне приличной туристической достопримечательностью. Наверху перед ним открылась широкая полоса голубого неба. Некогда заброшенная линия железной дороги превратилась в общественный парк, окамеленный рекой с одной стороны и городом с другой. Некоторые здания стояли так близко, что Смит видел людей, которые лежали в постели или готовили кофе у себя на кухне. Мало кто загораживал шторами или жалюзи желанный вид на реку. Смит присоединился к потоку людей, направляющихся на юг, как ему было велено, и попытался расслабиться, но у него это не получилось, несмотря на располагающую обстановку. Прохладный ветерок с реки, круизные лайнеры и парусные лодки на воде красивые, как на открытке. Смит посмотрел на центр города, затем на новый небоскреб, Хадсон-Ярдс, город в городе, самодостаточный город государства, жителям которого не нужно было выходить за его границы. Пройдя еще немного, он оказался в назначенном месте, возле фрески художника Джордана Костила, изображавший две человеческие фигуры во всю стену. Смит сделал вид, что, читает пояснительную табличку, вскоре рядом с ним остановился какой-то мужчина и произнес. «Впечатляющая картина «Э, да. А вы любитель искусства?» произнес Смит условную фразу. «Только в случае необходимости». прозвучал отзыв. «Давайте пройдемся», — предложил мужчина, и они влились в людской поток. Взглянув на мужчину искоса, Смит решил, что тому далеко за сорок, и он, скорее всего, руководитель среднего звена Интерпола. Короткая стрижка выдавала в нем бывшего военного. «Мне сказали, что вы подходите для этой работы, но вы не обязаны соглашаться на нее сразу. Это опасная работа». «Мне объяснили про опасность». «Да что они знают про опасность?» «Вы служили в армии?» «Не имел удовольствия», — ответил Смит и тут же упрекнул себя за иронию. Собеседник посмотрел на него с подозрением. «Я был морским пехотинцем. Восемь лет. До сих пор храню парадную форму. Верю», — подумал Смит, представляя, как тот время от времени достает форму и надевает ее. «Вот только пуговицы должно быть трудно застегивать из-за отросшего брюшка». «Я не так давно в организации», — признался агент. «Знаете, здесь более 500 разновидностей растений и деревьев», — он указал на грозди маленьких белых цветов. «Дикий молочай», «Эуфорбия», «Каралата» — произрастает в Нью-Йорке и является фаворитом парка, «Хайлайн». «Что вы говорите?» «Серьезно. Протяженность парка составляет ровно 1,45 мили от Вашингтон-стрит». «До тридцать четвертой. Вы знаете, как раньше называли Десятую авеню?» Смит покачал головой. «Он что, должен был знать?» «Авеню смерти. Товарный поезд, который раньше проезжал по Десятой авеню, погубил сотни пешеходов. Если бы не общественный резонанс, он все еще ездил бы здесь и сбивал людей. Общественный резонанс — мощный инструмент», — заметил бывший морской пехотинец и указал на другое растение. «Северный девичий папоротник. Вам нравится это название «Э, да, конечно», — ответил Смит. Агент наклонился ближе и заговорил тише. Данный субъект десятилетиями избегал ареста, перемещая свою штаб-квартиру из одного европейского города в другой, каждый раз на шаг опережая полицию. Согласно нашим агентурным данным и информации технических средств, сейчас он действует в Амстердаме, Но это только местоположение. Нам нужно доказать, чем он занимается. Вот тут-то и вступаете вы. Агент сделал паузу. Если вы готовы взяться за это задание. Смит кивнул. Он готовился к этому весь год. Вы войдете с ним в контакт, чтобы заманить в ловушку. Как девочка-барабанщица? Кто? Смит начал объяснять, что это роман Джона Ле Каре, а также фильм, даже два фильма, даже телесериал, но бывший Морпех перебил его. Вы будете отчитываться перед национальной и муниципальной полицией местными правоохранительными органами в Амстердаме. В операции будет участвовать еще один член нашей организации. Команда небольшая, уровень секретности максимальный. Руководитель команды независимый, но опытный человек. Они сами выйдут с вами на связь. Агент указал на другую группу цветов и принялся перечислять их названия, давая Смиту время подумать. Задание прояснялось. Смиту предстояло проникнуть в логово преступников высокого уровня с высокой степенью риска. — А картина? — спросил он. — Она у них? — Вам все объяснят. Но ваша задача — получить картину и публично вернуть ее законным владельцам. — Значит, это пиар-схема Интерпола. Подумал Смит, но вслух сказал только «Понятно». На самом деле понятного было мало. Ему сказали не так уж много. Какое-то время они шли молча. По реке проплывал экскурсионный катер, монолог экскурсовода из громкоговорителя гулко, но невнятно разносился над водой. «Мы ждем ваш ответ через 24 часа». «Я уже согласился на эту работу». «Это было до того, как вы узнали всю информацию. А теперь...» «Я в деле», — ответил Смит, хотя слова о всей информации были очень большим преувеличением. «Он давно подписался на это, перестать быть кабинетным работником, стать действующим агентом, игроком, войти в руководство Интерпола в конце концов. Сработайте как следует, и это не останется незамеченным». «Можете не уговаривать, я уже согласился. Кто-нибудь знает, что вы все еще работаете на нас?» Нет. «Все думают, что я частный детектив». Агент кивнул, а потом заговорил так тихо, что Смиту пришлось чуть ли не прижаться к нему, чтобы расслышать. «Понимаете, Интерпол не может позволить себе огласку в случае провала. Если что-нибудь пойдет не по плану, нам нужно будет дезавуировать любую связь с этой операцией, поскольку наша организация так не работает». «Что я должен сказать, перони и верде?» Они нашли картину случайно. Они в этом деле лишние. Но что я им скажу? Они мои клиенты. Бывший морской пехотинец опустил очки и посмотрел на Смита, прищурившись. У вас нет клиентов, аналитик Смит. Вы не настоящий честный детектив. Значит, они для вас не настоящие клиенты. Избавьтесь от них. Смит сделал глубокий вдох. А что стали... «Его клиент и есть ваш объект. Можно сказать, что он оказался не в том месте в нужное время. Ему повезет, если он выкарабкается из этого дела живым. Но это не наша забота, да и не ваша. Он выполнил свою задачу. Как и ваши клиенты». Подняв темные очки на лоб, бывший морской пехотинец посмотрел на реку. «Красивый вид, не правда ли?»